Глава 16. Поселок Ключи Камчатский сектор, 25 февраля 1917 года. В лесу стояла тишина, тяжелая, словно сам снежный покров и давящая. Казалось, что все вокруг омертвело, и только хруст снега и их тяжелое дыхание напоминали о том, что это все еще человеческий мир, а не земли духов. «Ты говорил, что путь будет недолгим», — произнесла девушка, «больше для того, чтобы хоть как-то разбить эту тишину». «Да», — кивнул маг, хмуро вглядываясь в лес, — «еще немного». Разговор увял, так и не начавшись, и Евгении вновь пришлось довольствоваться гнетущим молчанием. Она настороженно оглядела постепенно утопающий в фиолетовых сумерках лес и застывшие стволы деревьев. Никого вокруг, даже звериных отпечатков в снегу не было видно, но все же ее одолевало странное и неприятное ощущение, будто она смотрит, но не видит того, что есть на самом деле. От чего-то ей начинало казаться, что лес полон, что вокруг кто-то беспрестанно двигается, дышит и разглядывает ее. Она поежилась и вдруг испуганно вздрогнула. Черный пронзительный глаз ворона внимательно наблюдал за ней. Развернувшись на плечи Веньки всем телом, он неотрывно следил за каждым ее движением. И взгляд этот был до того острый и пытливый, что Евгении немедленно захотелось спрятаться. «Стой!» – скомандовал маг, и все дружно замерли на месте. «Уже близко!» Александр чуть прищурился, И пригляделся к горизонту. Темновато становится, не вижу. А что ты ищешь? – спросила девушка, отводя взгляд от неподвижной фигурки ворона. Мак хмыкнул и смешливо глянул на Евгению. Не строй себя невежду, госпожа. Ты уже и сама догадалась. Девушка пожала плечами. У меня есть одно предположение, но пока оно не сходится с тем, что я вижу, а точнее с тем, чего я не вижу чего же тебе не хватает?» — спросил маг, делая несколько шагов вперед и снова внимательно присматриваясь к лесу. «Например, волка», — ответила Евгения. «Разве это не дух переносит тебя на сопку?» Мужчина обернулся к девушке, улыбаясь почти с мальчишеским озорством. «Нет», — покачал головой он. «Оказывается, вы не так догадливы, как мне казалось, госпожа». Евгения нахмурилась. Она была уверена, что все дело в том духе, который уже дважды спасал ее жизнь. — Слишком много чести, — произнес Мак, чтобы духи то и дело занимались моими перемещениями. То, что великий волк являлся к тебе, да еще и помогал спастись, практически чудо. Я видел его лишь раз, да и то издалека. — Правда? — удивилась девушка. Ну почему?» Мак молча пожал плечами и раздраженно выдохнул. «Не вижу. Не могу найти». «Домой!» Тут же громко выкрикнул Венька и уверенно зашагал вперед. «Есть дорога, нет дороги! Есть дорога, нет дороги!» Он сделал едва ли с десяток шагов, как птица на его плече пронзительно каркнула, и силуэт Веньки тут же растворился в воздухе. «Эй, он же...» — беспомощно пробормотала Евгения и с любопытством провела рукой в воздухе. Мак хмыкнул. «Может, мы и не зря его взяли?» «Готово?» Он посмотрел на девушку и чуть улыбнулся, заметив ее озадаченное выражение лица. «Неужели боишься?» — усмехнулся мужчина. «Я всего лишь хочу понять», — ответила девушка, — и попыталась разглядеть что-то необычное в воздухе. Но никакого мерцания, сияния или хотя бы искажения она не заметила. «Все довольно просто», — ответил маг. «Это тропы духов, через которые они являются на магический зов. Таких дорог множество. Они переплетаются, скручиваются, проходят одна через другую, и поэтому с их помощью можно попасть практически куда угодно. «Если, конечно, знаешь, как их найти», — усмехнулся он. «Куда угодно?» — Евгения приподняла бровь. «То есть и в сам мир духов? Если это их тропы, разве они не должны вести в их мир?» Александр кивнул. «Верно, они и ведут. Вот только если ты решишь туда отправиться, или же случайно перепутаешь поворот, то дойдешь туда уже мертвым» и больше никогда не вернешься. Девушка ощутила, как по спине пробежал холодок. «И как же не перепутать?» — тихо спросила она. «Верную дорогу знают только духи, поэтому либо они проведут тебя сами, либо ты можешь попытаться проследить за ними». Он от чего то скривился и передёрнул плечами. «И за кем же ты проследил?» Улыбнулась девушка. И что тебе за это сделали? Мм. Маг на мгновение замялся. Даже не знаю, за кем на самом-то деле. Но тот дух тащил на себе полумертвого демона и бросил его на сопки. Уж не знаю, какие дела были между ними. Я не знал, как вернуться, и немного подлечил этого демона. Того червя? Догадалась девушка, и Александр улыбнулся. «Да», — ответил мужчина. «Я сохранил ему жизнь, а это налагает на обоих особую связь. Он остался мне должен. Поэтому ходить по тропам учил меня демон, а не духи. Дороги-то у них одни». «А как же прошел Винька?» — спросила Евгения. И маг фыркнул. «Готов поспорить. Он знает гораздо больше путей, чем даже духи». «Идем», — произнес он и схватил ее за руку. «Тропы не то же самое, что перенос силами духов, так что не пугайся и не отпускай мою руку». Девушка даже не успела кивнуть, как маг быстро зашагал вперед и одним рывком прыгнул в пустоту. Вернее, долю секунды Евгении казалось, что они всего лишь делают шаг вперед по снегу. Ничего не колыхнулось не овеяло ее теплом или холодом. На первый взгляд ничего не изменилось. Девушка даже не заметила, как лес безвозвратно исчез, словно она только что уснула и даже не поняла, что сделала шаг в неизвестность. Еще мгновение назад ее окружали застывшие стволы сосен, а теперь тело облеплял плотный туман, а ноги словно болтались в пустоте. Она ахнула, и покачнулась, теряя равновесие. И маг тут же притянул ее к себе, поддерживая и продолжая уверенно вести вперед. Девушка хотела что-нибудь сказать, но язык будто пристыл к небу. Она даже не понимала, продолжает ли еще дышать. В воздухе слышался незнакомый запах и в то же время не пахло ничем. Не было звуков, не было очертаний. И даже тело ощущалось иначе. Евгения глянула на свою руку и не поняла, на что именно смотрит. Конечности казались отделенными от тела. Она их не чувствовала и удивлялась, как это продолжает шевелить ногами. Все будто работало само по себе. Ноги двигаются, грудь вздымается, глаза оглядывают пространство. Но ничего этого она не чувствует, И с трудом осознает. В голове все стало путаться. Границы тела в голове размывались, и рука мага начала казаться ее собственной. Она вдруг испугалась, что они сольются в единое безразмерное существо, и неимоверным усилием воли заставила сознание отделить в собственном взгляде их тела. Это оказалось настолько тяжело, что ее голову тут же пронзила острая боль, и она прижала свободную руку к гудящему виску. «Еще немного», — тихо произнес маг, и Евгения тут же пожалела об этом. Его голос эхом прокатился по пространству, повторяясь бесконечным потоком слов. Они менялись местами, звучали то громче, то тише, и сам голос приобретал все новые и новые оттенки. Он звучал по-детски и по-стариковски, шутливо и грозно, и не умолкал ни на мгновение. Хотелось закричать во все горло, только бы больше не слышать этих непрерывных изменяющихся звуков. Евгения почувствовала резкий толчок, в глаза ударил свет, и вдруг она рухнула на что-то плотное и восхитительно холодное. С губ сорвался стон, и она зарылась пальцами в хрустящий снег, прижимая его к вискам и лбу. Все ощущения тела вернулись в единый миг. Мышцы словно онемели от долгой неподвижности, в горле засвербило, а живот скрутило в неожиданном спазме. Она замерла в какой-то скрюченной позе, думая, что больше уже никогда не сможет подняться на ноги и мечтая пролежать здесь без движения целую вечность. «Женя!» позвал мягкий, обеспокоенный голос. Она не отозвалась, даже головы на него не повернула. «Женя, тебе надо встать!» Она недовольно зарычала и даже не подумала подчиниться. Крепкие руки обхватили ее за талию и рывком подняли на ноги. Она качнулась, к горлу поднялась тошнота, и девушка сделала медленный глубокий вдох, чтобы унять ее. Стало чуть легче, и она попыталась приоткрыть глаза. По ним тут же резанул жгучий свет, и она со стоном зажмурилась. «Да уж», — выдохнул голос, — «не думал, что вы у нас такая хрупкая госпожа». Она попыталась возмутиться, но с губ не сорвалось ни звука. Кто-то устало вздохнул, и прижал ее голову к чему-то теплому и мягкому. «Шуба!» — поняла она. Ее обняли крепко-крепко, и она почувствовала, как осторожный поток магии потек в ее тело. Боль в висках отступила мгновенно, не исчезнув совсем, но сделавшись отдаленной и едва заметной. Мышцы расслабились, и лихорадочная дрожь стихла. Она сделала тяжелый вдох И отстранилась. «Спасибо», — хрипло произнесла девушка, заглядывая ему в глаза. Александр чуть заметно улыбнулся. «Всегда пожалуйста». Закатное солнце, отражаясь от снега, ярко слепило глаза, и Евгения чуть сощурилась. «Как тебе удалось пройти в одиночку в первый раз?» — удивленно спросила она, пытаясь привыкнуть к свету. Мужчина легко пожал плечами. «Я маг. Нам привычно соприкосновение с иным миром. Мне не было так тяжело, как тебе». «Стало лучше». Он чуть склонил голову, вглядываясь в ее лицо. Девушка кивнула. «Да, но дышать трудновато». Александр усмехнулся. «А это уже не магия. Это высота» и, бережно дотронувшись до ее подбородка, он повернул ее голову в сторону. «Добро пожаловать на Ключевскую сопку!» У Евгении сбилось дыхание. Они стояли на алеющем заснеженном склоне, а впереди, впереди поднимались к небу острые верхушки других вулканов. Один за другим с румяными от солнца боками Они словно плыли над землей, прорывая белесую дымку низких облаков. Небо золотилось над их головами. После уже сгустившейся темноты леса этот свет казался неправдоподобным, явившимся из другого мира, но уже не резал глаза, а медово расплывался над головой. Евгения невольно потянулась рукой вверх, таким близким и тяжелым казался небосвод. Голова слегка закружилась, и девушка покачнулась. «Осторожно!» — тихо произнес Александр, подхватывая ее под руку. «Лететь тут далеко». Девушка повернула голову в другую сторону. Укрытая снегом долина простиралась вперед и казалась почти бесконечной. Они стояли так высоко, что Евгении не удалось разглядеть поселок. Все тонуло внизу в синеватого фиолетовой дымке сумерек. И только одно портило весь открывающийся перед ними вид — черный столб дыма, поднимающийся из глубокого зева вулкана. Пахло серой и гарью, и легкая дрожь горы заставляла снег бисером осыпаться вниз по склону. Она выдохнула прозрачное облачко пара и сделала новый тяжелый глоток воздуха, леденящий, острый и пробирающий до костей. В уголках глаз ее собирались черные мушки, и от чего то все движения стали казаться медленными и плывущими, но эти чувства ей были уже знакомы. — Мне нужно немного времени, — произнесла она, слыша свой голос будто со стороны. — Здесь слишком высоко, и мы поднялись быстро. — Я могу дать себе еще немного своих сил. Евгения замотала головой, сглатывая сухую слюну. «Не трать силы. Магия нам еще понадобится. Лучше дай воды». Она осторожно опустилась на землю и села на ноги, прикрыла глаза и медленно сосчитала до десяти. Рядом почувствовалось движение, и девушка, не глядя, приняла в руки холодную фляжку, быстрый глоток воды и еще несколько мгновений тишины. Точнее, нет, в этой спервокажущейся тишине что-то звучало. — Это сердце вулкана, — произнес Александр, будто услышал ее вопрос. Скоро он зазвучит громче. Гора словно вздыхала, медленно и глубоко вбирая в себя холодный воздух. — Домой, домой, домой! — раздался радостный визг Веньки. Девушка обернулась. Паренек нетерпеливо подскакивал на месте, и ворон на его плече недовольно топорщил перья. «Куда домой?» — спросил Александр, подходя к дурачку. «Куда ты хочешь нас отвезти?» Венька резко умолк и с хитрой улыбкой глянул на мага, а потом чуть наклонился, будто собираясь поведать секрет, и прошептал «Вороний дом?» «Кудх!» Тут же выдохнула девушка, ощущая вдруг неожиданный страх. Венька не ответил, только улыбнулся. Но вулкан вдруг содрогнулся, выпустив в воздух новый густой столб дыма и пепла, словно само имя Бога могло сокрушить тысячелетнюю гору. Евгения вскрикнула и закрыла голову руками, но ни один камень, ни один ошметок земли не долетел до них. Она убрала руки и огляделась. На белом снегу, тут и там, чернели пятна вулканического пепла, и только небольшой круг, внутри которого они находились, оставался все таким же девственно белым. «Это ты сделал?» — спросила Евгения, поднимаясь на ноги. Ее все еще немного мутило, но мысли теперь двигались быстрее, да и конечности не казались такими пудовыми. «Нет». — покачал головой Александр, хмуро оглядывая склон. — Мне бы не хватило на это сил. Возможно, все дело в тропе. Ее магия на этом участке слишком сильна, чтобы на нее могло что-то воздействовать. — Венька, ты знаешь, где... в дом? — спросила девушка, подходя ближе. Но дурачок словно и не слышал ее вопроса. Он повернулся к столбу дыма и замер, изумленно приоткрыв рот. Птица на его плече застыла, напоминая больше искусное чучело, чем живое существо. «Ну, и каков наш план?» — спросила девушка, поворачиваясь к магу. «Ты бывал здесь после каждого убийства, верно?» Мужчина кивнул. «И кроме тел ничего не обнаружил. Что ты надеешься найти сейчас?» «Возможно, нам удастся приманить убийцу, если вдруг он обитает на вулкане», неуверенно произнес Александр. Евгения кивнула, а потом тронула его за локоть и прошептала, бросая настороженный взгляд на Веньку. «А что, что, если мы приманим к себе Бога?» Александр молчал. Она знала, ему не могла не приходить в голову та же мысль, но все же именно она решилась ее озвучить. Венька все кричал: тогда Бог идет! И во сне мне рассказывали эту сказку и весть от духа. Ты сам сказал, что передать ее мог только Бог. Что если. Она замялась и еще понизила голос: Что, если это Кутх? Он не принимает человеческих жертв, тут же отрезал маг. Евгении показалось, что его слова прозвучали даже слишком резко. Мужчина и сам заметил это и добавил уже спокойнее. Во всех корякских преданиях он был тем, кто защищал людей, тем, кого всегда можно было попросить о помощи. Но предания уже тысячи лет, попыталась возразить девушка, но Мак раздраженно прервал ее. «Нет, просто поверь мне!» «Я верю тебе», — кивнула девушка но это не значит, что я должна верить ему. Александр недовольно поджал губы, но спорить не стал. Вместо этого он выудил из мешка деревянные шарики и разложил их на снегу. «Давай сделаем то, зачем пришли, а там... будь что будет». Он вопросительно глянул на девушку и так кивнула. «Я готова. Сделаю, что скажешь». Александр чуть слышно рассмеялся. «Что за удивительный день! Госпожа Теневик ждет от непримкнувшего приказаний!» Евгения показательно закатила глаза и усмехнулась. «Давай уже, пока я не передумала!» Маг выудил из мешка длинный нож в темном чехле из оленей кожи и, недолго думая, вытянул лезвие на свет и полоснул острием по своей ладони. Бордовая полоса тут же проступила на его коже и мужчина спешно обмазал несколько деревянных шариков своей кровью. После он обвязал рану лоскутком ткани и протянул ладонь к девушке. Она присела рядом и доверительно подала ему руку. Быстрый взгляд, острая боль на ладони, и вот уже оставшиеся шарики обмазывают ее кровью. Александр сделал все сам, ни на мгновение не выпуская руки девушки, а потом... Бережно обмотал рану. Евгения задумчиво поглядела на белый лоскут и тихо произнесла. «В ту ночь он сказал, что срок, быть может, еще не пришел. Но я никак не могу понять, что это значило. Он пытался убить меня, но просто ушел и дал мне спасти тебя. Мне почему-то кажется, что это важно, но я никак не могу докопаться до сути. Это, это раздражает». «Знаю». — угрюмо кивнул маг, прищуренно вглядываясь в склоны сопки. — И что теперь? — А теперь позовем, кого бы то ни было, и зададим все эти вопросы. Он подтянул к себе расписной бубен и колотушку, сделал глубокий вдох и закрыл глаза. С его губ сорвался быстрый неразборчивый шепот, и глухой отзвук бубна полетел над склонами. Бум-бум. Бум. Музыка бубна на такой высоте звучала особенно громко и дурманище. Она пролетала от вершины к вершине, словно отскакивая от заснеженных хребтов вулканов и уносясь вдаль за грани человеческого сознания. Солнце катилось к горизонту. Евгении казалось, что это происходит все быстрее и быстрее. Золотой диск таял. Небо заволакивала густая чернильная темнота, и холодное мерцание звезд проступало на этом полотне. Почти стемнело. Здесь, едва ли не на самой верхушке вулкана, из-за близости ночных светил и бесконечных белых склонов, ночь представала живой и зыбкой, словно была лишь вуалью, отделяющей один мир от другого. Голос мага чуть дрогнул. И ровный ритм бубна на долю мгновения сбился. Девушка взволнованно глянула на Александра и поджала губы. Его лицо покраснело. Губы потрескались, а под глазами пролегли до того глубокие тени, что, не оставив мороз след на его лице, она бы сочла его живым мертвяком. Он не просто устал. С каждым новым ударом и шепотком заклинания он истощал себя до капли. Саша тихо произнесла девушка, чтобы остановить его. Но пронзительный крик ворона над головой заставил ее вздрогнуть и обернуться. Венька за все это время словно и не сдвинулся с места и все с таким же восторгом глядел на просыпающийся вулкан. Но вот птица на его плече оживилась. Ворон переступил лапками и, широко раскинув перья, снова крикнул «Карр!» Так звучно и яростно, что Евгений захотелось закрыть голову руками, но потом она застыла. На краю взгляда возникло движение, и она скорее почувствовала, чем увидела его. Очень медленно и опасливо обернулась и судорожно втянула носом воздух. «Ты!» — выдавила она. Тощая фигура, закутанная в шкуры, опиралась на выбеленный костяной посох. Вместо лица на нем все так же кривилась шаманская маска, медленно моргая пустыми чернеющими глазницами. Евгению невольно передернуло от отвращения. Это не было лицом. На деле это даже не было маской. Они стали единым целым до такой степени, что напоминали вырезанного из дерева безобразного идола. Он не шевелился. Евгения вдруг поняла, что больше не слышит боя колотушки, и только глухое уханье горы и дрожь из ее нутра разбивают внезапно повисшую тишину. «Огонек!» — вдруг весело выкрикнул Винька. «Огонек!» Она ощутила толчок, и оперлась руками о землю, чтобы не завалиться лицом в снег. Что-то зашипело за ее спиной, словно гигантская змея, и в воздухе сильнее запахло серой. Девушке не требовалось оборачиваться. Перед ее взором тут и там замелькали красные вспышки. Каждый вулкан, даже самый маленький, начал извергать из своих недр горячий огонь. «Зачем ты это делаешь?» Раздался хриплый голос мага. Он, чуть пошатываясь, медленно поднялся на ноги, и девушка встала вслед за ним. Кто ты? Отвечай! Я призвал тебя согласно всем законам богов и духов. В голосе Александра скользнул гнев, но существо перед ними только презрительно хмыкнуло и приподняло посох над землей. Девушка и маг Сделали осторожный шаг назад. «У тебя ведь есть план, так?» Тихо спросила Евгения, с сомнением поглядывая на сутулившуюся фигуру мага. «Возможно». Девушка напряженно сжала кулаки, вновь ощущая себя совершенно бесполезной. Что она может сделать против магии? Ее возможности смехотворны. Она сглотнула, вытащила из мешка еще один заточенный нож И быстро стянулось его лезвие кожаный чехол. Кто ты? – повторил Александр. Напрасно вы не надели маски, – ответил скрипучий низкий голос. Евгения вздрогнула. Ей показалось, что звук шел отовсюду сразу, ракочущий, как сам вулкан. Что? Мак рядом с ней изумленно выдохнул и девушка бросила на него вопросительный взгляд. Лицо Александра вытянулось, лоб непонимающе нахмурился, а глаза, изучающе обижали всю фигуру. «Не может!» — как завороженный пробормотал он. Существо вскинуло посох. «Вниз!» — крикнула Евгения, бросаясь на мага и увлекая его за собой в снег. Яркая зеленоватая вспышка озарила гору, а над головой раздался мягкий шорох перьев. — Кар! — выкрикнул ворон с такой силой, что девушке пришлось зажать уши. Она вскинула голову вверх и увидела, как птица ринулась вперед, раскрывая свои гигантские крылья. Они впрямь стали куда больше и шире, и все тянулись и тянулись в противоположные стороны, словно птица собиралась обнять весь мир. По склону поползла темнота. Она густилась и сворачивалась вокруг, погружая в себя людей, словно в вязкое болото, а за ней продолжали мерцать зеленые всполохи. Маг вскочил на ноги и одним рывком подтянул к себе девушку. Темнота поднималась выше, до колен, до пояса, до груди. «Мы задохнемся!» — в ужасе выпалила Евгения, пытаясь разглядеть свое тело под чернотой. Александр не ответил, и обернулся на Веньку. «Хватай мою руку!» — велел он парнишке, и тот послушно уцепился за пальцы мага. «Бубен!» — вдруг произнес он, и вся привычная глуповатость будто сошла с его лица. Глаза глядели внимательно и серьезно. «Возьми бубен!» Александр замешкался лишь на мгновение, глянув на Веньку удивленно и даже настороженно. Он поднял руку, и обтянутая кожей обечайка показалась над поверхностью густой темноты. Евгению она погрузила уже до горла, и девушка отчаянно вытягивала шею, чтобы удержаться на поверхности хотя бы еще мгновение. «Хватай!» — крикнул Венька, и Макс с девушкой, быстро обменявшись взглядами, ухватились за края обечайки. Оледеневшие пальцы соприкоснулись, Евгения сделала глубокий вдох, и темнота... Накрыла их с головой.